Пробурчал Коул, не переставая заламывать пальцы и стучать ими по любой попадающейся поверхности с той самой секунды, как мы сели в самолёт. Даже сейчас, ведя машину, он барабанил по рулю, бледное от недосыпа, но освежённое двумя литрами бодрящего зелья, которое Зоя приготовила по пути. В сочетании с кофе оно дало убойный эффект.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 Кто бы мог подумать, что новость о существовании магии впечатлит его даже больше, чем магазинная акция «Две бутылки Глинтвейна по цене одной». «Одри, это правда, что ведьмы живут по 300 лет? А что насчёт Ганса? Много вообще убрать не в Берлингтоне. Ты умеешь наводить порчу? Что насчёт того, чтобы попрактиковаться на нашем уроде боссе?» И таких вопросов за весь перелёт было миллион. Я простонала... Замучено сползая под сиденье, и Коул стукнул Сэма по коленке, переводя тему. «До сих пор не верю, что тебе удалось уговорить Аврору отвести нас к Сайферу. Как у тебя это получилось?» «Сама ещё не поняла. Аврора поистине — ведрунг. Желание удивить, скука и преследование личных интересов — вот и весь её мотив». Пока парни разговаривали, обсуждая маршрут, я снова залюбовалась круговоротом пейзажей в окне. Не сразу заметив, как невзрачно держатся Зои, храня молчание почти всё наше путешествие. Судя по тому, что весь полёт они с Сэмом сидели в противоположных концах самолёта, помириться им так и не удалось. Я мягко тронула её, погружённую в свои мысли, за плечо и попыталась приободрить. «Слушай». Я столько раз ложала перед колом. Сам обязательно тебя простит. Смертные мужчины очень странные. Иногда им даже нравится, когда. Собаки, собачья смерть. Что? Зоя заморгала и, вскинув голову, посмотрела мне в глаза. Ох, извини, я, кажется, задремала. Ты что-то говорила? А что сейчас сказала ты? Не помню. Зоя нахмурилась, и я постаралась успокоить сердцебиение, ускорившееся без причины. «Может, приснилось что-то, из-за как...» Она прикусила себе язык и, судорожно оглянувшись, кивнула на сумку, где притаился череп Мари Лаво. Как она только пронесла его в самолёт. «Из-за сама знаешь чего я периодически подтормаживаю», «Обычно в такие моменты я вижу будущее, но сейчас всё глухо». «А, значит, ты просто в облаках витаешь», — успокоилась я, откидываясь на спинку кресла. Пальцы потянулись к женчугу, как к утешению, пересчитывая его. Но спокойнее впервые не стало. Только наоборот. «Скажи, а твои видения, они всегда сбываются?» «Нет, конечно». Ты же помнишь, как я ошиблась с вашим приездом в Новый Орлеан, из-за чего мой ассистент вас не впустил? Будущее нелинейно. Одна небольшая деталь, например, покупка яблок вместо моркови, и вот уже всё наизнанку. Ты проведёшь вечер в обнимку с унитазом, а не на рок-концерте, где повстречаешь любовь всей своей жизни. Конечно, вы обязательно встретитесь позже, но... А почему ты спрашиваешь? Сощурилась Зоя, заметив, что я выдохнула с облегчением. «Ты видела своё первое видение, да?» «Ладно, можешь не говорить. Я и так вижу, что в нём мы точно не пили коктейли на Манхэттене. Кстати, где твои гримы?» Я пожала плечами и закопошилась в рюкзаке. «Кажется, браслет в гримуаре. Лучше надень его».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 Насмешливо напомнила я, выбравшись из машины сразу за Коулом, придержавшим мой рюкзак, чтобы я не шлёпнулась в лужу. Аврора интеллигентно сделала вид, что не услышала моего замечания. Достав наши вещи, Коул застегнул ремешки кобуры на груди, прячу в карман под рукой заряженный глок. Под другую руку он сунул зачехлённый новохон. «Я постаралась не содрогнуться, когда свитер его задрался, обнажая чёрную полосу на запястье». «Собаки, собачья смерть». Охотник из рода гастингсов подчинился своему естеству и принял метку «Ведьм». Защерилась Аврора, уловив, куда я смотрю. Кол тут же поправил рукав обратно. «Дальше на машине не проехать». «Восхождение займёт несколько часов». «Габриэль, Камилла, вы идёте со мной!» Она поманила самых угрюмых от Таше пальцем и решительной поступью двинулась вверх по склону. «Класс!» — буркнул Сэм, отворачивая штанины, из-под которых выглядывало термобельё. «Я не спал двое суток. Сейчас бы только по горам лазать. Ты сам вызвался!» — ухмыльнулся Коул не без ехидства. «А как тебе, кстати, удалось...» «Отпроситься с работы?» «Манфред там меня ещё не уволил?» «Да куда он денется?» Переговариваясь, они пошли первыми, следуя за Авророй и её солдатами, маширующими по бокам, как живые щиты. Переглянувшись, мы с Зоей выдвинулись тоже. С каждым шагом погода разгуливалась и становилась теплее. Пришлось даже снять шарф и расстегнуть куртку, чтобы не зажариться»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 Похоже, чья-то личная жизнь налаживается». «Река Уортентон», — объявила Аврора, ступая вперёд с той же лёгкостью и грацией, с какой и начинала свой путь. По физической силе и стойкости она, кажется, ничуть не уступала Коулу. «Мы уже близко». Я приподнялась, вертя головой. Вокруг по-прежнему стрекотал лес, населённый животными и певчими птицами.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 Мурлыкая себе под нос одной из песен, что ставила для неё актёрская труппа в театре, Аврора юркнула за деревья, виляя бёдрами. Сэм за моей спиной чертыхнулся, кидая рюкзак с трекинговой палкой об землю. «Тогда на кой чёрт я тащу всё это походное барахло с самого Каллиспола? Я даже палатку с кастрюлей на всякий случай купил. Что с этой дамочкой не так? В этом все ведьмы, приятель».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 Мороз запечатлел инией по всему её своду, а вдоль каменной арки тянулось хитросплетение слов на первых языках ведьм — в алийском, аравийском и латыни. «Здесь же ничего нет!» — фыркнул Сэм, отряхивая волосы от сухих травинок и листьев, которые смотрелись в его бронзовых волосах, как терновая диадема. «Это обычная скала!» «Нет, просто ты, жалкий смертный, и твой отдел — таскать кастрюли!» Небрежно объяснила ему Аврора и повела рукой, снимая с пещеры чары, чтобы открыть её и взору Сэма тоже. Зайдя внутрь и пройдя за Авророй всю пещеру до упора, я подняла голову, чтобы прочесть одну из надписей, начертанную прямо на низком своде. «Скорбеть, чтобы принять, подчиниться, чтобы войти!»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 Аврора снова запила, обходя стену вдоль и поперёк. Любые звуки разносились по пещере глухим эхом. Взяв оцепеневшего Сэма под руку, Зоя тоже провела его внутрь, включив фонарик, который висел у неё на лямке рюкзака. «Гладю мэйн сэнгуэнем», — прочитала она, сняв Пурас Алимхас ещё одной надписи. «Этот меч в крови. Тол! «Примечание. Замечательно на немецком». Взвизгнула на радостях Аврора, щелкнув пальцами, и Сэм, стоящий рядом с ней, подпрыгнул от неожиданности. «Я вспомнила. Дверь открывается кровью виновного». «Виновного?» — переспросил Сэм. «Может, наоборот, невинного? Обычно во всех фильмах так».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 Поняв, что добровольцев нет, Аврора состроила разочарованную гримасу и подозвала к себе Атташе. «Габриэль, дай руку, милый». Смуглый мужчина оттолкнулся от стены и послушно подошёл к хозяйке, закатывая рука в чёрного плаща. Хватило секунды, чтобы Аврора прошептала заклятие. Её слова, как лезвие скальпеля, рассекли ладонь Атташе.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 как и все остальные, Таня отзывалась ни на удары ногой, ни на магию. Я запрыгнула на ступеньки, и Коул с готовностью последовал за мной, не отставая ни на шаг. Лишь благодаря блеску его новохона, отражающего свет из коридора, я разглядела дубовую дверь, к которой кончалась лестница. Коулу пришлось несколько раз приложиться об неё плечом и рукоятью клинка, чтобы всё-таки открыть. «Ура!»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 Они даже не прикасались друг к другу. Руки девочки были прижаты к груди крест-накрест, словно в жертвенном смирении. Белокуро-медовые волосы, убранные с лба голубым ободком, струились на белоснежное рюшевое платье. На миниатюрном личике, без намёка на улыбку или румянец, серые глаза казались совсем огромными. «Я представлял себе семейный портрет как-то уютнее». Хмыкнул Коул, отходя к платиновому шкафу и распахивая его дверцы. Послышался грохот и стук, поднявшие в воздух облако пыли, от которой запершило в горле. «Одри, подойди-ка сюда». «Уронил что-то?» «Нет, нашёл Марка Сайфера. Знакомьтесь». Я встала рядом и опустила глаза на иссохший скелет в обрывках тёмной одежды,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 И бесчисленных скелетов, разложенных то там, то тут. Это мёртвый Ковин, прошептал Кол, судорожно озираясь на спальне. Его вырезали. Никто не видел Сайфера уже 30 лет. Вспомнила я слова Авроры, приваливаясь к колонне, чтобы совладать с головокружением. Теперь понятно, почему. Надо предупредить остальных. Бежим скорее.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 «Лучше на это взгляни». Я повернулась. Все, включая Сэма, Аврору и её атташе, не сводили глаз с гранитного фонтана, стоящего меж колонн, что делили коридор на три разветвления. В нём тёк песок вместо воды, а на бортике, подпирая спиной мраморную статую Скоробея, раскачивалась девушка. При виде неё липкая дрожь стекла по позвоночнику вниз, наливая свинцом ноги.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 Он звучал из того кристалла на её шее, которым я, кстати, её и задушу. «Делай с ней что хочешь». Девушка склонила голову на бок, выглядя на удивление мягкой и безропотной. «Моя помощь была лишь платой за то, что она добудет мне копию гримуара Шамплейн». «Кто ты такая?» — спросила я громко, прочистив горло.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 «Ритуал сипститишен». «Подмена?» – переспросила я, стараясь не ежиться под изучающим взглядом ферн, рыскающий по мне с ног до головы. «При чем здесь он?» «Мой отец умеет очень искусно интерпретировать старые заклятия. Он изменил ритуальную часть сипститишен, вместо того, чтобы убивать ведьму и забирать всю ее магию целиком».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 «Твой отец был монстром, но моя мать тоже монстр», — отрезала Ферн. «Как ещё назвать женщину, бросившую своё дитя? Сайфер убедил её, что ты умерла». «Или она позволила себя убедить?» «Как ты можешь говорить так? Ты ведь даже не знала её!» «Кого? Эту потаскушку? Я знаю о ней всё, Одри, как и о тебе. Я всегда была частью твоей семьи». То её невзрачной блеклой частью, похожей на дым от затухшей свечи. Я наблюдала, как ты растёшь. Я видела твою ссору с Джулианом. Знала, какой соус ты любишь готовить к утке. Брусничный с мёдом, кстати. Какой сериал смотришь перед сном, как учишься играть на скрипке и говорить на валейском. Смотрела, как ты играешь в снежки с семьёй, которой у меня никогда не было. Я видела даже, как мучается и сгорает от опухоли твоя мать. Унизительная участь для верховной ведьмы, но, как говорится, собаки — собачья смерть. Что-то внутри надломилось, заставляя меня пойти у Ферн на поводу. Она только этого и ждала. Стоило мне вскинуть руку, поднимая в воздух византийскую мебель, как она тут же отразила этот жест, не давая мне сдвинуть ее с места».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 На атташе, стоящих по бокам, ей было плевать. Спустя несколько минут на них не осталось живого места. Зоя вскрикнула и зажмурилась, когда туловище смуглого Габриэля расслоилось на две части, разрезанное по пояс самым крупным осколком. Аврора свернула зонт и, взглянув на два с половиной трупа, сглотнула. «Пожалуй, еще никогда я не видела, чтобы она была напугана. Знаешь...»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 «Я просто пришла забрать его часть сделки». «Погоди, Джулиан?» «Задыхаясь, переспросила я». «Вы в сговоре?» «Одри, он же и мой брат тоже. Мы не в сговоре. Мы дружны. Более того, он часть моего Ковина». «Твоего что?» Я рассмеялась и обернулась на ныне раскрытые двери комнат вокруг.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 Ферн снова принялась болтать ногами, качаясь на бортике фонтана туда-сюда, как на качелях. «Я предложила ему просто убить тебя, чтобы я стала истинной Верховной Шамплейн и сделала всё по-быстрому. Но, Джоул, ведь тобой. Что же, один раз и я могу уступить. Наш брат тоже заслужил своё счастье. Теперь, когда ты почти закончила обучение, вестники тебе больше ни к чему. Ах да».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 «Чёрный жемчуг, как насмешка над всем, что мне дорого». «Да, Одри», — прошептала Ферн, вторя моим мыслям. «Я поклялась Джолсу не убивать тебя. Но это не значит, что я не могу сломать тебя иначе». «За что?» — только спросила я, чувствуя слёзы ярости и боли, разъедающие щёки. «За что ты мстишь мне, Ферн? Я даже не знала о твоём существовании».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 «Если загробный мир существует, то пусть она сидит и смотрит, как всё, что было ей дорого, пылыхает адским пламенем. А теперь...» Ферн поднялась и очутилась в центре зала, протянула ко мне раскрытую ладонь. «Вестники, пожалуйста». Губы щипала от слёз. Тёплокарие глаза Коула смотрели с надеждой и нежностью, но стоило ему обернуться к Ферн,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 и, повернув к нам свою уродливую белую маску, спикировала вниз. Коул отбил атаку одержимого Исаака одним быстрым выпадом. Лезвие Новохона встретилось с маской, оставив на той плоский дол, и едва не разрубив пополам. Отброшенное назад существо снесло с собою половину фонтана и заскулило. «Неплохо, Коул Гастингс», — оценила Ферн, наблюдая за ними.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 И Зоя позади завизжала, когда мрак, наполняющий дом ковина, сгустился и зашипел, подбираясь все ближе. Дарник Романтии, освоенный в совершенстве, мог не только призывать мертвых, он мог отдавать им на растерзание живых. Я почувствовала стальные щупальца, тянущие меня за лодыжки, и подожгла несколько из них, пытаясь отбиться. Вопя и расползаясь, жадные души все равно возвращались, чтобы утолить свой голод. «Тяжко без дара прорицания, правда?» — спросила ферну Зои, когда сгустки тьмы затащили ту в угол зала и приложили виском об стену. Кровь потекла под черным бьющимся локонам, пятнами расползаясь по платку такого же цвета. А ее капли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 Я услышала мычание Зои и с трудом повернула голову, дрожа от судорог с головы до пят. Во рту растёкся металлический привкус. Чтобы сдержать крик и не доставить Ферн ещё больше удовольствия, я стиснула зубы так, что чуть не откусила себе язык. Высвободив одну руку, Зоя потрясла в воздухе запястьем. Поняв всё без слов, я перевернулась на бок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 «Мы так больше не будем», — проскулил спор, вышагивая вторым. «Просто тот олень был таким аппетитным, мы не устояли. Мы и сейчас хотим есть, не запирай нас больше, пожалуйста!» Последнее Эго добавил неохотно, руководствуясь вовсе не совестью, а исключительно своей худобой и ребрами, проступившими от голода. «Погоди!» Спор потянул эго за узел сплетенных хвостов, судорожно озираясь. Где это мы? Хозяйке, нехорошо, тихо заметил Блуд, потираясь мою щеку влажным носом. Ее убьют, забормотал спор. Его холку взъерошил страх. Точно убьют, и нас тоже. Замолкни. Эго полоснул его по боку когтистой лапой. Рубиновые глаза, сузившись, приблизились к моему лицу. «Я знаю, как мы искупим свою вину. Отпусти нас!» Прогремели выстрелы. Коул палил в Исаака одной рукой, надеясь выкрасть момент и всадить в него клинок другой. Но всё было тщетно. Исаак переполз на стены и потолок, дожидаясь, когда Коул истратит все пули. «Удар! Удар! Ещё один!» Существо снесло собою одну из колон, но тут же оправилась и метнула Коула через весь зал. «Думай скорее, а то тебе уже ничто не поможет», — нетерпеливо рявкнул Эго. «Ну же!» Коул, чья усталость передавалась мне точно так же, как и боль. Зоя, парализованная и обездвиженная в магическом капкане. Сэм, истекающий кровью.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 Пробормотала я, покинутая теперь не только соратницей в лице Авроры, но и собственными фамильярами, решившими, что это их последний шанс ускользнуть отсюда живыми. Набрав в лёгкие побольше воздуха, я медленно привстала на колени, чтобы затем подняться. «Ладно, тогда по старинке». «Эй, Ферн!» Она отняла пальцы от напряжённого лба и подняла голову. «Пожалуйста, не мешай», — вздохнула Ферн удручённая. «Я тут думать пытаюсь». «Исаак!» Она обернулась на моего отца в конец озверевшего и сносящего все мраморные статуи на своём пути, лишь бы не дать колу загнать себя в угол. «Заканчивай, а я закончу с этим». Ферн встала со снисходительным видом, выжидая, когда же я выпрямлюсь и, преодолев нашу связь с Коулом, буду готова оказать хоть какое-то сопротивление. «Ты ведь знаешь, что в любой момент можешь прекратить эту боль, разорвать вашу связь. Нужно всего лишь заблокировать доступ Коула к твоей магии. Правда, тогда Исаак убьёт его, но ты хотя бы сможешь со мной драться».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 Губы которого даже не двигались. Я есть гений, ищущий и покровительствующий. Я есть Асар Оннафер, проводящий по долине. Я Шедо, принц Дураков, и тебе не следовало обижать верховную. Сэм, точнее, то, что присвоило себе его тело, очутился впритык к ферн раньше, чем она успела выпалить одно из своих заклятий.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 С лезвия Новохона закапала кровь. Там, куда приземлялись ее капли, из черной и отравленной, она превращалась в горячую и человеческую. Я вдруг поняла, что пытался сделать Коул все это время, гоняя Исаака по залу. Он пытался освободить его. На полу лежала отрубленная мужская рука с платиновыми часами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 От этого тело его затрещало, разрываясь на части. Шерсть начала сходить, уступая обыкновенной коже. Исчез скорпионий хвост, а следом за ним — когти и уши. Когда рубиновую радужку сместила болотная, Сэм закричал, падая навзничь, а то, что сидело у него внутри, издало обиженное мяуканье и выпрыгнуло наружу вместе с рвотой. «Фу!»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 живот и щеки, исполосованные когтями лезвиями, волосы, спутанные и промокшие в крови, что раскрасило кула как камуфляж. Он опустил новохон рядом, и я осторожно переняла его горячую ладонь в свою, холодную прижимая к своей щеке. «Поздравляю», — сказала я. «Ты мой отташе. Он кивнул, но тут же встрепенулся, услышав за спиной надрывный кашель. Исаак дополз да до фонтана и, оторвав лоскут от своей несуразной полосатой рубашки, в которой избежал из школы Берлингтона, перемотал обрубленное запястье. «Спасибо», — поблагодарил он Коула, а затем с трудом заставил себя посмотреть мне в глаза. «Прости, Одри». Я покачала головой, поднимаясь и садясь на бортик рядом. «Всё в порядке, пап. Дай посмотрю».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 Когда искры дошли до оборванных сухожилий и окончательно прижгли запястье, остановив кровь, Исаак издал такой оглушительный вопль, что у всех заложило уши. Глаза его закатились от боли, и он свалился с фонтана, отключившись. «Надо уходить», — сказала Зоя, помогая Сэму подняться, чтобы тот, в свою очередь, помог Исааку. «Нечего больше тут оставаться, разве что...»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 Ферн, приставив к губам ладонь с развязанным мешочком, уже сдула с неё бриллиантовый порошок. Стеклянные крупицы, такие мелкие, словно молекулы воздуха, замерцали в пурпурном свете заката, проливающемся через разбитые окна. Порошок струёй ударил Коулу в лицо, и он выронил меч, не успев закрыть глаза. «Привет, Анджулиана!» Ферн обернулась и, подмигнув мне, исчезла.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 На его лице всё ещё мерцал едкий серебряный порошок, омываемый смешением слёз и крови, что струились из подсолипшихся ресниц. Одри, всё хорошо», — выдавила я, и лишь чудом мой голос не дрожал от рыданий, беззвучно сотрясающих грудь. «Всё будет хорошо, Коул. Скоро это пройдёт. Я сделаю так, что пройдёт. Всё нормально». «Я тебя не вижу». Повторил он едва слышно, уставившись в одну точку на уровне моей шеи и протянул трясущиеся руки, трогая мое лицо. Мягко, плавно, ласково очерчивая подбородок и соленые губы. «Ты плачешь?» «Нет», – сорвала я, перебирая пальцами каштановые кудри. «Что с моими глазами?» Я сглотнула желчь.